Глава 9. Расплата. Всю первую неделю мая офис Галактиона взбудораженно обсуждал трагедию семьи главного экономиста. Ночью ее квартиру ограбили неизвестные люди в масках, которые, по всей видимости, не ожидали, что хозяева окажутся дома. В результате развойного нападения в квартире был совершен поджог, а сама хозяйка пропала. Сотрудники много судачили о превратностях судьбы, строили догадки о том, как скоро будут пойманы преступники и будут ли они пойманы вообще. Ограбление квартиры и исчезновение семьи одного из ведущих сотрудников фирмы были настоящим эмоциональным шоком для многих. Баринов публично пообещал на планерке использовать свои личные связи, чтобы не дать милиции возможность положить дело под сукно, и поручил Шекнару оказывать сотрудникам правопорядка максимальное содействие в раскрытии зверского преступления. Особенно всех волновала судьба несовершеннолетнего сына Жанны Сергеевны, который был найден спустя сутки в лесу со связанными руками и мешком на голове. Мальчик был жив и физически не пострадал, Но испытал тяжелейший шок и после осмотра докторами был отправлен под попечительство престарелой бабушки в деревню. Саму Жанну Сергеевну пока найти не удавалось. демьяну Петровичу пришлось отменить свой очередной визит в Прагу. Причиной этого была вовсе не трагедия, всколыхнувшая офис. Она была куда прозаичнее. Босс просто не отпустил его в очередную командировку. Вообще настроение Баринова в последнее время было крайне мрачным. Он по многу сидел в одиночестве в своем кабинете, с подчиненными вел себя грубо и при малейшей возможности осыпал проклятиями ФПГ этих неудобных партнеров по топливному бизнесу. После ареста Коли Южного многое пошло наперекосяк. Порой было даже удивительно осознавать, что этот криминальный авторитет действительно был необходим для успешного партнерства. При нем многие вопросы решались быстрее, а принятые решения неукоснительно соблюдались с обеими сторонами. Теперь же все было не так. Партнеры на бумаге де-факто были идейными антагонистами. Явным образом ФПГ не мешало воплощению планов по модернизации нефтеперерабатывающего завода реконструкции его производственных линий. Но отношения становились все более и более натянутыми. Новый глава фирмы назначен не был. Телодвижения бизнес-структуры становились все более резкими и непредсказуемыми. Назревал сильный конфликт интересов, и тучи сгущались все чаще и чаще. Это могло перерасти в одну из самых страшных форм – беспредел. Демьян Петрович был в числе тех немногих, кто узнал, что первый гром на небе уже прогремел. Нефтебаза, на которую так рассчитывал Баринов, перешла под контроль конкурентов, и это было как нельзя не кстати в текущей экономической ситуации. Он отчетливо понимал причины, побудившие Баринова оставить коммерческого директора при себе. Босс отчаянно искал выход из ситуации, которая грозила стать необратимой, и почти каждый день вел долгие и пространные беседы со своим младшим партнером. Партнер — это слово теперь использовалось в монологах Баринова все чаще и чаще. Словно им он хотел подчеркнуть всю значимость ситуации и призвать Демьяна к еще большему вниманию и взаимодействию. Он хотел выжать из своего коммерческого директора максимум Раскрыть весь его потенциал без остатка. Раздался звонок местного телефона, и секретарь Катюша пригласила Демьяна Петровича на очередное совещание. Он поднялся, взял со стола дежурную папку со свежими отчетами по эффективности работы подразделения и отправился выслушивать очередной монолог. К его удивлению сегодня Барину был в приподнятом настроении и встретил его с радушной улыбкой на лице. — Присаживайтесь, мой юный друг! — дурашливо начал он беседу. — Известно ли вам значение термина «ценовая эластичность»? — Конечно, Андрей Михайлович. Это даже студенты первого курса знают. Ценовая эластичность показывает, насколько сильно меняется спрос при изменении цены. Баринов расплылся в улыбке. — Вот именно! Вот именно! — Насколько сильно меняется спрос. Вы знаете, что в последнее время мы с вами прикладывали огромные усилия для повышения качества наших услуг, обучали персонал, внедряли всякие разные умные методики и так далее. И, конечно же, это дало ощутимый результат. Рост продаж почти на 30% по показателям прошлого года. Я знаю, перебил его Баринов. Он встал из своего кресла, прошел к окну, внимательно посмотрел на зеленые кроны деревьев и прибавил звук музыкальных колонок. Затем повернулся к Демьяну и сказал «И вот какая мысль утвердилась в моем мозгу». «Какая же?» «Все это херня. Ваш маркетинг, качество и прочее – все херня. Людям важно совсем другое». Чьи, что же это?» «Цена!» — Цена и только цена. — сегодняшнего дня я объявляю ценовую войну нашим конкурентам и, прежде всего, ФПГ. Качество наших услуг, благодаря вашим усилиям в том числе, и так на недосягаемом для них уровне, и вряд ли вы позволите ему опуститься ниже. Такой уж у вас склад характера. Поэтому я предлагаю старый добрый способ конкурентной борьбы — резко опустить цены. Но, Андрей Михайлович, это же самый дорогой способ. У нас и так проблемы с выполнением плана продаж. Вот именно. Проблемы с продажами. А я, дорогой мой партнер, предлагаю вам быстрый способ увеличить эти продажи и привлечь на нашу сторону больше клиентов. Вы получите моментальный результат. Но ведь ФПГ может ответить нам тем же. Возьмут и опустят цены. Здесь победителей не будет, разве что федеральные сети потом подберут наши останки. Но это еще бабка и сказала. Во-первых, может быть, они и не опустят цены. Во-вторых, если опустят, то будут уже вторыми. А вы за это время познакомите тысячи новых клиентов с вашим суперсервисом и так далее. А как же прибыль? Да, будет вами прибыль. Вы же маржинальный доход считаете? Да, наценка с литра топлива станет меньше, но самих литров станет при этом существенно больше. В результате вы получите сразу несколько плюсов. Общий маржинальный доход может не упасть и вовсе, а клиенты приедут к вам и останутся с вами. При этом уменьшение цен больше всего ударит по самим ФПГ. Вот у них-то после такого Действительно, маржинальный доход поползет вниз. Глядишь, через полгода-год убытков начнут продавать свои АЗС, которые мы уже у них по дешевке искупим. А? Каков план? Я, честно сказать, даже не знаю, что ответить, Андрей Михайлович. Как-то уж больно неожиданно все это. Да вот ты именно. Неожиданно. Чем резче мы это все сделаем, тем больнее по ним ударим. Пусть знают, как с Галактион груп воевать. От Морозский хреновый. Не знаю, смущат меня ваш план. Демьян задумчиво посмотрел на Баринова, который торжественно прохаживался по своему огромному кабинету. Нет, идея, конечно, понятная, и перспективы его очень даже радужные нарисовали. Но подумать бы надо. Посчитать все сначала. Нет. Как всегда, резко ответил президент Галактиона. Но он перестал ходить. Остановился и посмотрел в упор на коммерческого директора. «Думать как раз не надо. Я уже все решил, и к реализации плана мы приступаем немедленно». «Насколько немедленно?» «Я полагаю, полчаса вам хватит, чтобы издать приказ о снижении цен?» «Да». «Ну, вот и действуйте, партнер. Сегодня снижаем цены, завтра вы трубите об этом на весь город и встречайте новых клиентов». «То есть вы и на рекламу бюджет выделяете?» С удивлением переспросил Демьян, не веря, что при полном отсутствии денег Баринов решил перекрыть бюджет фирмы. «А я что, дурак что ли?» «Конечно выделяю. Как бы там его распределить, это уже ваше дело». «Давайте так поступим. Я с сегодняшнего дня командую ценами, а вы, Демьян Петрович, обеспечиваете привлечение и удержание клиентов». «Договорились?» «Ну и славно». «Пойду чайку попью». Баринов вновь поднялся из-за стола и, давая понять, что разговор окончен, вышел из кабинета в приемную. Вскоре оттуда послышался его громкий голос. «Катюша, мать твою! Да где тебя черти носят? Вечно на месте нет. Совсем заморила начальника. Чаю хочу». «Да не это твое поэло зеленое, а нормального и с конфетами. Есть конфеты-то в нашем офисе. Нормальные, русские конфеты есть». «Коровка там» или «Дюшец с Барбарисом». Баринов еще долго распекал свою секретаршу, что, впрочем, выглядело скорее дружелюбно, чем злобно. Несколько ошеломленный произошедшим Демьян Петрович медленно собрал свои документы, которые вовсе не пригодились для отчета. Затем вышел из кабинета Баринова в приемную. Голос босса уже звучал где-то на служебной мини-кухне, который хозяин решил заодно навести порядок, и теперь потешно ругал Катюшу за обилие заморских кондитерских изделий и полное отсутствие отечественных. Он явно был доволен собой, и теперь его энергия нуждалась в каком-то выходе на свободу. Спустя неделю Демьян Петрович сидел в кабинете, подводя итоги начала месяца. К его огромному удивлению, план Баринова пока работал. Цифры по выручке резко подскочили, а на продажах сопутствующих товаров и услуг «Галактион» делал неплохую прибыль. Федеральные сети на проказы Галактион «Галактионгрупп» пока не ответили вовсе. Очевидно, им для ценового маневра требовалось гораздо больше времени» так как им надо было все сначала согласовать со столицей. ФПГ тоже очухалась лишь пару дней назад, очевидно, заметив таки активную телерекламу своего конкурента на местных каналах. Они опустили цену ровно до уровня «Галактионгрупп», на что Баринов незамедлительно ответил новым снижением. Начало ценовой войне было положено. Поскольку ситуация слегка выправилась... Благодаря простой игре с ценами, Баринов посчитал, что нагрузка на плечах его младшего партнера риск уменьшилась. И несмотря на протесты со стороны Демьяна Петровича, на него были возложены обязанности по аудиту, как назвал его Баринов. Фактически же коммерческому директору было предложено глубже ознакомиться с деятельностью других компаний, входящих в «Галактионгрупп», и дать свои рекомендации, относительно снижения сдержек и повышения уровня прибыли в них. Демьян был против такого подхода, поскольку искренне полагал, что таким образом он лишь распылит свои усилия, и вреда от такого аудита будет гораздо больше, чем пользы. — А вы не скромничайте, Демьян Петрович, не скромничайте. Ваша усидчивость и трудолюбие слишком хорошо известны. За это и ценим, — привычно разглагольствовал баринов. Ваш мозг слишком ценен, чтобы его плодами пользовалось только топливное направление нашего холдинга. Не ведь не надо, чтобы вы клали кирпичи вместе с нашими строителями или торговали коттеджами вместе с нашими девелоперами. Мне надо, чтобы вы просто внимательно посмотрели на каждый бизнес и сформулировали ваше видение его сути, его проблемы и наметили эти... Ну, как вы их там называете? А, вспомнил. Точки роста. Но для этого я должен разбираться в нюансах. Поверхностная оценка может быть ошибочной. Мне нужны маркетинговые исследования, понимание продукта, структура затрат, профиль клиентов, даже история самой фирмы. Я не смогу за один вечер осознать и систематизировать все это. А кто сказал, что у вас всего один вечер? Я намерен выделить на это гораздо больше времени. И сколько же? Ну, скажем, первые взгляды я бы хотел услышать не через 10. А на отшлифованный вариант стратегии развития можно отвести целый месяц. Месяц? Да вы что, смеетесь? Андрей Михайлович, никто не в состоянии всего за месяц разобраться с десятком фирм. Ну, собственно, поэтому я не каждому и предлагаю быть. «Своим партнером», — хитро поглядывая на него, ответил Баринов. Ему, очевидно, нравилось использовать новый крючок, и теперь он прибегал к нему почти ежедневно. «У вас есть способности к этому. Уверен, вы справитесь. А насчет изучения истории фирмы вы не переживайте. Вам дадут все необходимые материалы». И вот теперь Демьян Петрович сидел в своем кабинете по вечерам еще больше обычного. Все подоконники были заняты стопками архивных папок, журналов, отчетов и прочей макулатурой. С помощью юристов Демьян начал составлять схему юридического владения активами Галактюнгрупп, чтобы хоть как-то представлять себе, где какое ООО и зачем, в принципе, оно нужно группе. Сначала его злила эта работа, потому что он занимался полной ерундой. Но когда на листе бумаги нарисовалась схема из пяти фирм, связанных друг с другом различными отношениями, в нем проснулся азарт. Он словно бы по-другому начал видеть внутреннее устройство холдинга, прослеживал историю слияний и поглощений, выполненных группой в разные годы. Иногда эти слияния выглядели хаотично, но в некоторых случаях перед ним начали открываться неведомые ему до этого момента схемы. У Демьяна возникло ощущение, что ему в руки дали огромный рентгеновский аппарат. И теперь с каждым днем в его схеме проявлялись все новые и новые детали и подробности. Протасов, который в последнее время все реже выходил на связь, узнав об этой работе, проявил к ней крайне высокий интерес. Однако Демьян Петрович... После истории с поиском Крота и нефтебазой стал осторожен. Его крайне смущал тот факт, что поиски, которые велись столь активно, внезапно прекратились. Это могло означать лишь одно Галактион Групп вычислил предателя и ликвидировал утечку информации. И внезапное исчезновение главного экономиста фирмы не могло быть простым совпадением. Эти мысли он держал при себе и предпочитал ими ни с кем не делиться, включая Протасова. Хоть ничто и не указывало на его участие в этом деле, тем не менее Демьян осторожничал и стал доверять генералу в меньшей степени. Вот и сегодня Демьян Петрович опять задержался на работе. В течение дня у него не было абсолютно никакой возможности заниматься аудитом. Лишь после семи вечера Когда офис покидало большинство персонала, он мог в спокойствии и тишине поразмышлять над происходящим и попытаться понять, в какой водоворот событий завлекла его судьба на этот раз. Он сделал блестящую карьеру. Но какова была конечная цель этого пути? В последнее время этот вопрос стал часто возникать в его голове. Достав очередную архивную папку, он распахнул ее. Это была справочная информация по какому-то совхозу, который Галактион Групп захватил, скупив потихоньку паи у местных жителей. Конечно же, Галактиону не было дела до сельского хозяйства. Его интересовала земля, которая примыкала к городу. Эти поля довольно быстро были переведены из плодородных в земли поселений, и всего через год на бывшей пашне был построен первый коттедж. Демьян Петрович достал из сейфа свою схему и нарисовал два новых ООО, пометив каждой функтирной стрелочкой. Он хотел было сделать еще несколько пометок, но в дверь аккуратно постучали, и в щели появилась улыбающаяся голова Шунькина. Демьян проворно прикрыл схему папкой. «А я иду домой и вижу, что у вас свет в кабинете горит». Дай думай, зайду к большому человеку. Шонкин заулыбался и незаметно просунул в дверную щель свою пузатую фигуру. Да, вот, Виктор Андреевич, работа еще осталась. Ну вы правы, скоро надо домой. Обязательно домой. Нельзя так по многому засиживаться. Я, пока молодой был, тоже все работал. И казалось, что ресурс безграничен, и все в жизни успею. «А сейчас вот, понимаешь, что не прав Шунькин аккуратно присел на краешек стола и окинул взглядом рабочее место. «Вот скажите мне, что вы сейчас такого важного делаете? Над чем работаете?» Демьяну был симпатичен Шунькин, который всегда был веселым и добрым мужиком. Баринов нещадно третировал этого человека и часто подшучивал над его характером и простодушием, но... По-человечески Шунькин был крайне приятен. Однако сегодня у Демьяна Петровича было много работы, а потому вести задушевные разговоры ему было некогда. «Да, правы вы, конечно, Виктор Андреевич. Никакая работа не стоит, чтобы на нее всю жизнь тратить. Пожалуй, что последую вашему совету и начну собираться домой». По лицу технического директора пробежала тень, и он, немного замявшись, с тревогой в голосе спросил «Я, может, вас от чего-то важного отвлек. Может, мне не стоило...» «Так вы уж простите, старика, я ведь не знаю, чем вы сейчас занимаетесь!» Лицо технического директора выражало крайнюю озабоченность. «Может, вам помощь какая нужна?» «Да нет, спасибо, Виктор Андреевич». Демьяну стало немного неловко, что пожилой дядька так остро отреагировал на его слова. «Ничего важного вы меня не отвлекли». Я и сам уже планировал уходить. Просто хотел на столе порядок навести перед уходом. Не люблю, когда утром приходишь, а бумаги разбросаны. Так что идите домой с чистой совестью. Я вас еще, может быть, на парковке нагоню. — О, ну тогда не смей задерживать. Он слез со стола и пожал Демьяну руку. — Не сидите только долго, ладно? — Не буду, не буду, обещаю. Буквально пять минут и поеду. — Спасибо, что заглянули. Он проводил Шунькину эту двери, плотно прикрыл ее и вернулся к рабочему месту. Откопал схему юрлиц и снова кинул ее взглядом. Что-то начинало тревожить его, но ничего конкретного он пока не видел. «Может, и впрямь домой пора? От работы и коней дохнут», — подумал про себя Демиан Петрович и принялся убирать часть документов в свой портфель. Баринов сидел в кресле, откинувшись до спинку и забросив ноги на стол. Пузатая бутылка текилы стояла слева около телефона. На небольшом блюдце с логотипом «Галактион Групп» лежали дольки лимона. День сегодня не сложился. Сразу два банка отказали выдачи повторного кредита, и это сильно омрачало лицо президента компании. Холдинг... Сильно разросся за последнее время, и нехватка денег теперь стояла все более острой проблемой. Отсутствие кредитования рубило на корню дальнейшее развитие бизнеса. С другой стороны, Барину был доволен. Он понимал, что эти проблемы неизбежно плата за рост. Холдинг действительно превратился в огромную бизнес-структуру, и очевидно, что потребуется время, чтобы навести порядок во всех делах. Раньше ему удавалось это не раз. С другой стороны, раньше и проблемы были другими, и решались они иначе. Крышевать кооперативы и решать проблемы на разборках было относительно простым делом, хотя и требовало определенных талантов. Потом, когда фирма стала крупнее, нужно было грамотно лавировать между ментовскими структурами, чтобы сохранить независимость. Этот этап баринов тоже прошел успешно. Затем... Началось испытание бизнесом. Захваченные фирмы требовали внимания и управления. И это было совсем не то же самое, что управлять бригадами. Это был, пожалуй, наиболее трудный период в его жизни. Нужно было сменить привычный образ жизни на костюм и галстук, научиться говорить на одном языке с менеджерами, бухгалтерами, юристами, завести друзей среди чиновников». Он расширял бизнес как мог, захватывая и пожирая все, до чего мог дотянуться. Его проверенные силовые методы работы здорово помогали на переговорах, а солидный капитал помогал в делах. Этот период не был гладким, но Баринов прошел его, выбившись в крупные бизнесмены. Конечно, он не был олигархом или топливным королем, но он был близок к этому. Был близок к своей мечте. Налив себе еще рюмку текилы и с удовольствием закусив напиток лимончиком, он все же улыбнулся самому себе. Несмотря на все трудности его длинного и тиранистого пути, он прошел его и гордился достигнутым. Если бы кто-то сказал ему 10 лет назад, что Андрей Барин станет во главе одной из крупнейших бизнес-структур региона, он бы рассмеялся ему в лицо. Но это произошло... И он верил в свое умение и свою удачу. Да, он искренне полагал, что он везучий человек, и что судьба благосклонна к нему. Но он был уверен, что деньги, которые он имел сегодня, были достойной оценкой его трудов. Андрей Михайлович в очередной раз посмотрел на финансовый план, который ему подготовили экономисты. В нем были огромные дыры, но ведь ему всегда везло. И должно повести на этот раз... В конце концов, два банка отказали, а третий согласился. банк выдаст ему новый кредит. В следующем месяце под залог его доли в НПЗ. И вот тогда Баринов утрет нос им всем. Он ощутил прилив сил, и рука снова потянулась к бутылке с текилой. Нет, без боя мы не сдадимся. Вы у меня еще на коленях ползать будете, а я вам всем припомню ваши отказы. Он пошел вдоль стены и прилег на широкий кожаный диван для гостей, прикрыв глаза, бормотал себе под нос проклятия в адрес врагов, банков и конкурентов, но вскоре забылся в похмельном сне. На его лице появилась улыбка. Утром в кабинет к баринову без стука ворвался Шекнер. Он был отлично осведомлен о том, что хозяин спит у себя в кабинете. Такое случалось и прежде. Он подбежал к боссу и потряс его за плечо. В ответ послышалось недовольным и чай, и ругань. — Виталик, да ты что охерел? Дай поспать по-человечески. Баринов перевернулся на бок и зябко съежился в позе эмбриона. Запах алкоголя окутывал весь его просторный кабинет. «Просыпайтесь, Андрей Михайлович, беда!» «Какая нахер беда? Отвали, Виталя!» «Андрей Михайлович, с Тимофеем беда!» Баринов резко открыл глаза и повернулся на спину. Чеба! «Тимофей!» Шекнер набрал в грудь воздуха и подобрался. «Тимофей!» Повесился. Баринов рывком соскочил с дивана и, выпучив глаза, взял... Шек на разогрудки. Он с силой протащил его через весь кабинет, упер спиной в стену и грозно прорычал. «Что ты сказал?» Тимофей повесился. Повторил начальник службы безопасности. Мне только что доложили. Я еще раз проверил. К сожалению, информация подтвердилась. Кулаки босса бессильно разжались. На его глазах навернулись слезы, и он машинально отвернул голову в сторону окна. Ушах неприятно зазвенело, и глаза окутала мутная пелена. Баринов сделал два неровных шага куда-то в сторону. Его мощная фигура сунулась, плечи безвольно пустились. Потом он рывком повернул, покрасневшее лицо к Шекнеру и зарал. Машина мне, срочно! Шекнер выбежал из кабинета, а босс прислонился спиной к стене и медленно сполз по ней на пол. Теф он завыл. От отчаяния его кулаки сжимались и разжимались. Взор Баринова бесцельно блуждал по кабинету, блестящему логотипу компании размером в полстяны, по мебели из красного дерева, дорогим подарком с золотым ручкам. Зачем? Зачем?», Зачем Он продолжал повторять одно слово, в то время как крупные слезы стекали по его щекам. Неимоверным усилием воли он поднялся, прошел к своему столу, взял мобильный телефон и вышел прочь. На парковке Баринов неожиданно силой вытолкнул своего водителя из машины и, заняв его место, резко рванул вперед, дав по газам. «Быстрей! Быстрей! За ним!» — заорал Шеклер охранником и кинулся в соседний Геленваген группы сопровождения. Баринов внесся, в сторону выезда из города. Его автомобиль лихорадочно метался из одной полосы в другую и чудом проскакивал между попутными машинами. Вскоре он вырвался на встречную полосу и втопил педаль газа в пол. Водители встречных машин в ужасе съезжали на обочину, не в силах даже осознать происходящее. — Давай, давай, жми! — кричал Шекнер. — Водителю! «Обгони его, он же убьется!» Машины сопровождения несли следом за автомобилем президента компании, отчаянно гудя и сигналя. Их целью было распугать встречных водителей и хоть как-то обезопасить своего босса, машина которого набирала все большую скорость. На перегрузке замигал зеленый светофор и переключился на красный свет. Транспортный поток с перпендикулярной улицы пришел в движение, но Баринов не снизил скорость ни на йоту. Его джип вырвался на перекресток в тот самый момент, когда огромный троллейбус преградил ему путь. Увидев надвигающийся с огромной скоростью махину троллейбуса и перекошенное же солица его пассажиров, Баринов в последнюю секунду ударил по тормозам и резко выкрутил руль вправо. Автомобиль занесло, И, прочертив огромную черную полосу по асфальту, он врезался левым боком в зад троллейбуса. Раздался громкий хлопок, из троллейбуса брызнулись стекла, и Баринов инстинктивно прикрыл лицо рукой. Соти мелких осколков обожгли его руку, впиваясь в кожу и мягкие ткани. По лицу заструилась горячая кровь, откуда-то снизу в голову ударила подушка безопасности и вдавила Баринова в спинку сиденья. Пронзительно загудел колоксон автомобиля. Машины сопровождения резко затормозили около места ДТП. Из-под машины показалась лужа маслянистой жидкости. Шекнер выскочил на ходу и резко распахнул водительскую сердцу Геленвагена. «Андрей Михайлович!» — зорил Шекнер, оперативно работая обеими руками и пытаясь разорвать подушку безопасности. Он выхватил из кармана нож и проткнул белоснежный мешок, на котором четко виднелись кроваво-красные пятна. «Зачем? Зачем?» — раздался протяжный голос Баринова. «Зачем?» «Сюда! Живо! Вытаскивайте его!» — заорал начальник службы безопасности, активно показывая жестами, куда следует подойти растерявшимся охранникам. Он выскочил из автомобиля, И обижал его с другой стороны. Какой-то зевака уже успел достать мобильный телефон, намереваясь запечатлеть происходящее. В один прыжок шектор подскочил к нему, одной рукой выбивая телефон, а второй хватая парня за волосы. Резким рывком он повалил незадачливого папарацци на землю и с силой ударил носком лакированного ботинка в живот. Раздался тихий всхлип, и мужчина скрючился, корчась от боли на земле. Толпа резко ахнула и отступила назад. Тем временем другие охранники уже извлекли баринова из разбитой машины. Он шел, медленно переставляя ноги и прикрывая рассеченное лицо кровавленной рукой. Его быстро усадили на заднее сиденье второго автомобиля. шектор заскочил на сиденье рядом с ним и приказал водителю Жми, в больницу, быстро! Машина рванулась с места. И толпа, испуганная произошедшим, резко расступилась, освобождая ей проход. В руках у Шекнера оказалась аптечка, и он попытался обратиться к хозяину. «Андрей Михайлович, как вы себя чувствуете? У вас кровь идет из...» Но Баринов оборвал его, он опустил окровавленную руку и посмотрел страшным взглядом на Шекнера. Его пронзительный злой взгляд испепелял шефа безопасности. В изолятор едем, к Тимофею, медленно прошипел он. Как же так, Виталя? Шекнер молча сглотнул, глядя на хозяина немигающим взглядом. Затем он перевел дух и устало отвернул голову. Его голос был тихим. Мы разберемся, Андрей Михайлович. Обязательно разберемся. Вечером Демьян Петрович засиделся дольше обычного. С одной стороны, ему попалась на редкость любопытная папка, касающаяся деятельности некоторых подразделений НПЗ. И он с большим интересом распутывал очередной клубок юридических хитросплетений. С другой стороны, он попросту не мог уйти с работы. Его не покидало какое-то щемящее чувство ожидания большой беды. Но он был в курсе сегодняшних рассказов о внезапном отъезде Баринова и о переполохе, который это наделало в судьбе безопасности. Поговаривались, что хозяин был не в себе и сам сел за руль, чего в прежние времена практически не случалось. Также охранники перешептывались о каком-то крупном ДТП с пострадавшими, но о судьбе босса при этом ничего не было известно. Демьян Петрович трижды Наведывался в приемную к Катюше в надежде разузнать хоть какую-то дополнительную информацию. Он сильно надеялся, что неформальные связи с секретаршей, с охранниками прольют свет на утреннюю историю, но надежды были напрасны. Информации было крайне мало. Баринов и Шехнер уехали куда-то по делам в область. Машина попала в ДТП, но ничего страшного не произошло. И все. Больше абсолютно ничего не было известно. Он оставил дверь в свой кабинет открытой и продолжил изучать документы. Ближе к девяти часам вечера Демьян Петрович услышал оживление в приемной. Голос Баринова произнес «Свободно». Очевидно, эта фраза относилась к Катюше. Хлопнула дверь кабинета приемной Баринова, и все стихло. Катюша быстро собралась домой, И вскоре Демьян услышал, как ее каблучки сбегают в палестинцах. На директорском этаже наступила полная тишина. Демьяна несколько удивило отсутствие вездесущей ягафьи. За прошедший год работы он не помнил ни одного вечера, чтобы уборщица не пришла на этаж. Сегодня ничто не нарушало тишину, словно здание полностью вымерло. Подойдя к окну, Демьян Петрович увидел... На улице кучка охранников и водителей. Все нервно курили и о чем-то тихо переговаривались. Все это поведение было абсолютно не похоже на стандартный распорядок галтен-групп. Вернувшись к рабочему месту, Демьян принялся читать очередной маркетинговый отчет из папки. Но на удивление сегодня его мозг отказывался воспринимать информацию. Он по несколько раз перечитывал Одну и ту же строчку, но все равно с трудом улавливал ее смысл. Наконец, через полчаса тщетных усилий, он заложил листочком текущее место, захлопнул папку и отложил свой блокнот для пометок в сторону. Потянувшись и расправляя спину, Демьян покрутил плечами и стянул галстук. Удивительно, как раньше он не додумался до этого. Сразу стало легче дышать. Затем его взгляд упал на недопитую чашку со сывшим чаем, и он встал. Взяв чашку в руку, Демьян Петрович отправился по коридору в сторону служебной кухни, чтобы включить чайник. Приемной было темно. Но из-под двери кабинета президента выбивалась полоска света. Повинуясь спонтанному желанию, Демьян приблизился к двери, на секунду прислушался, а затем, тихо постучав, открыл дверь. В кабинете горела только настольная лампа, которая ярко освещала весь стол. Но углы комнаты были скрыты в вечернем мраке. Баринов сидел в своем кожаном кресле, закрыв глаза и подпирая голову правой рукой. Его левая рука была перебинтована от локтя до кисти. Бин был покрыт какими-то грязными пятнами. Казалось, что хозяин кабинета спит в этой странной позе. Но когда Демьян попятился, чтобы тихо выйти из кабинета, раздался хриплый голос. «Входите, Демьян Петрович, что у вас?» Демьян нерешительно вошел в кабинет. В его руке все еще была чашка остывшего чая. «Да ничего, просто шел мимо вашего кабинета и вот решил зайти. По офису какие-то странные слухи ползут. Хотел узнать, все ли с вами в порядке. Но я вижу, что вы устали». «Да и ваша рука!» «Я пойду, не буду вас беспокоить!» «Присядьте!» Тихо произнес Баринов и тяжело откинулся на спинку кресла. Он помолчал и спросил. «Водку будете?» «Нет, спасибо, я вот за чаем шел!» Демьян стеснительно покачал чашкой с остатками чая. «Ясно, а я выпью немного!» Баринов медленно покачал головой, и затем извлек из ящика стола рюмку. Затем приснул мне водки и выпил. Он посмотрел на Демьяна. «Слухи, говорите!» Демьян кивнул. «Я расскажу вам, Демьян Петрович». При этих словах он еще раз наполнил рюмку, но, подумав, пить не стал. Он встал, обошел свой стол и сел напротив Демьяна. Затем внимательно посмотрел прямо в его глаза — Лицо Баринова было серым, изможденным, на многих местах виднелись следы мелких порезов. Однако в самих глазах Баринова плясал дьявольский огнек, отчего Демьяну стало не совсем уютно. Когда Баринов заговорил его, тон он оказался контрастирующе спокойным. Он говорил, словно общаясь со старым другом, которому хотел доверить, что у него на душе, и поделиться переживаниями. «Знаете ли вы, что у меня есть брат?» «Вернее, был брат, он сегодня умер». «Нет», — искренне удивился Демьян Петрович, поскольку никогда и ни от кого он не слышал, что у владельца «Галактион Групп» есть близкие родственники. Сам Баринов тоже никогда не упоминал его. «Его звали Тимофей, он был старше меня на три года». «Я никогда о нем не слышал». «Ну, мы не очень-то поддерживали с ним отношения в последние годы». Баринов немного помолчал, затем продолжил свою исповедь. «Тимофей, он совсем другой человек, не похож на меня нисколько по характеру. Он всегда был тихим, аккуратным, его не интересовали спорт, бабы или деньги. Он любил читать книги, еще со школы, ему нравилось учиться» позвать что-то новое. Я не такой. И никогда таким не был. После недолгой службы в армии я вернулся на гражданку с одним единственным желанием жить лучше, чем другие. Я видел, что жизнь не одинаково устроена, и в ней нет справедливости. Если ты тихий и кроткий, ведешь праведную жизнь, то этого никто не оценит, и, скорее всего, ты будешь влачить. Жалко существование. С другой стороны, весь земной шарик просто облеплен деньгами. Но эти деньги достаются тем немногим людям, которые ведут себя активно и не боятся их взять. Деньги любят, когда и берут силой. Так поступали пираты, конкистадоры, великие императоры, словом, все, кто не боится. Я был молод. И все, чему тогда научила меня жизнь, это управляться с оружием и командовать людьми. Мы занимались мелким бизнесом, крышевали кооператоров, давали отпор другим бригадам, словом, вели бизнес, как нам тогда это казалось. Тимофей был против такого, но он не одобрял мой переход из благородной офицерской профессии в бандиты, как он часто называл меня. Он никогда не хотел заниматься бизнесом, даже настоящим, чистым бизнесом. Его интересовала только наука. Он хотел делать новые открытия, ставить эксперименты. Понятно, что моя э, работа была ему противна. И однажды какие-то отморозки угнали у него старую отцовскую машину. Тимофей не ездил на ней. У него не было денег даже на бензин, и машина все время стояла во дворе его дома. Мы с парнями нашли этих ублюдков. Машину они разобрали на части и продали. Я жестоко покарал их о которую которые мы нашли в их квартире. и было немало. Я принес Тимофею. Но он не взял их. Он влачил жалкое существование на нищенскую зарплату инженера, носил старую убогую одежду, но отказывался от моей помощи, отказывался от денег. Он продолжал упорно ходить. Свой НИИ нефтьоргсинтеза, даже тогда, когда там по полгода не платили зарплату. Я, я не понимал этого, но родители так нас воспитали, что я любил брата, и, если честно, то всегда в тайне гордился им. Там, в этом своем НИИ, Тимофей познакомился с Любушкой, своей будущей женой, в которой он души не чаял. «Любушка». Любовь Завьялова работала в бухгалтерии в том же НИИ, потом стала замглавбуха, я был на их свадьбе и часто бывал у них дома. Правда, брат часто отсутствовал, когда знал, что я приду, а вот Любушка, она была доброй женщиной и никогда не осуждала меня. Она очень напоминала мне мать, которая, несмотря на свою строгость, была очень доброй в глубине души. Я думаю, что Тимофей тоже чувствовал эту схожесть характеров, и, возможно, именно поэтому и обратил на нее внимание. Полюбил. У ней была прекрасная семья, но Бог не дал им счастья иметь детей. Любушка прекрасно готовила, она была превосходной хозяйкой, и вообще с ее появлением в жизни брата стали происходить многие позитивные изменения. Я тоже сильно любил ее. Баринов замолчал. Его взгляд был устремлен куда-то вдаль, словно он внутренним взором прикасался к каким-то давно забытым мгновениям из своей жизни. Потом он продолжил. Когда в конце 90-х все учились зарабатывать деньги, директор РУНИИ Прокопенко Павел Трофимович создал кооператив «Протон», в который вывел все работы по проектированию производственных линий для нефтехимической промышленности в том числе и для нашего НПЗ. Старый жук утром чуял, что это будет крайне востребовано, и не ошибся. Свой протон Прокопенко забрал лучших сотрудников института, включая Любушку Завьялову, который поручил вести всю бухгалтерию тогда еще небольшого кооператива. В дальнейшем он и вовсе назначил ее финансовым директором с долей 15% в капитале. Павел Трофимович руководил институтом и сливал в Протон хорошие заказы. А Любышка, по сути, управляла всеми финансовыми потоками и была первым лицом фирмы. Может, от того, что она сама как бы была немного в бизнесе, она лучше понимала меня и мою жизнь. Не всегда красивую жизнь, но уж как есть. Эх, мы с ней часто общались, она была для меня и надеждой на восстановление нормальных отношений с братом. В последнее время они стали хорошо жить, даже ездили за границу, и мне казалось, что вот-вот и Тимофей поймет меня. Но газетные статьи по успехе белого рейдера, как журналисты окрестили «Галактион Групп», взаимопонимания не добавляли. Понимаете, Демьян Петрович, чем больше я работал и старался построить Нормальный, сильный бизнес. Чем больше становилась пропасть между нами. Я любил Тимофея так, как только может любить младший брат старшего. Мне не хватало общения с ним. И я всегда жалел, что не могу поговорить с братом, поделиться с кем-то близким, как мы это частенько делали в детстве. Но, а потом... Баринов снова умолк, его лицо стало каменным... В общем, полтора года назад какие-то ублюдки убили Любушку. Она была одна дома. Тимофей, как всегда, задержался в своей лаборатории, в этом проклятом НИИ. Баринов снова замолчал, затем протянул руку к рюмке и залпом осушил ее, не закусывая. По всей видимости, это было ограбление. В последнее время они с Любушкой хорошо жили. У них была иномарка, хорошая мебель. Любушка приличная, со вкусом одевалась... Ее зарезали прямо в своей квартире, на кухне. Тимофей так и нашел ее тело. Она, как всегда, собиралась приготовить ему вкусный ужин. Кулаки баринова сжались, костяшки пальцев побелели. Брат-то с ума сошел от потрясения. Совсем не в себе стал. Поговорить расспросить о чем-то невозможно. Он, он был весь в крови и выл на пороге квартиры. Соседи услышали его вой, вызвали милицию, которая и повязала Тимофея сажом в руке. Он был не в себе, бормотал что-то про деньги, а придурки следователей все повесили на него. Он был в изоляторе. Баринов пристально посмотрел на опешившего Демьяна. Как я дорожил ими обоими. Вы бы только знали, это же моя единственная ниточка в нормальную жизнь была. В жизнь, где нет бизнеса, борьбы, крови. Баринов стукнул кулаком по столу. Я не смог помочь ему. Когда Любушку убили, а брата посадили, обвинив в убийстве собственной жены, которого он никогда не совершал, я испытал двойную потерю и дикую боль. Я поклялся себе найти истинных убийц и покарать их. А кто ее убил? — осторожно спросил Демьян Петрович. — Если бы я только знал это, я бы придушил этого гада своими руками, и клянусь вам. Как только я не искал его, и к ментам ходил, и Шекнера со своими спецами подключал, что только не делал, ничего, словно обрубили. А следователь этот дурак на брата все повесил. Но нож при нем нашли. А у кого еще должен быть этот чертов нож? если он Любушку дома в таком состоянии нашел. Эх, придурки! Жаль, — тихо сказал Демьян, потрясенный этим рассказам Да, жаль. Никому не было нужно это убийство. Из дома практически ничего не пропало. Все выглядело очень странно, понимаете, Демьян Петрович. Я так высоко забрался, у меня куча денег... Мне многие обязаны, но все это бесполезно. Я даже не смог вытащить из тюрьмы собственного брата и вылечить его. Все это словно туман, призрачная пыль. Я потерял смысл и потерял всякий интерес к бизнесу, но с вашим приходом все изменилось. Демьян изумленно посмотрел на Баринова, а я-то тут причем. Своей энергией вы вдохновили меня. «Мне вновь стало интересно заниматься бизнесом. Вы вдохнули жизнь в групп основательно встряхнув с него пыль. Я с большим удовольствием ушел с головой в работу, заново почувствовал азарт. Так у меня оставалось меньше времени подумать над собственной жизнью, над тем, почему я такой везучий, и меня не берет пуля. Все кругом гибнут, а мне ничего». Но он приподнял забинтованную руку и показал ее Демьяну. «Видите? Там, наверное, была страшная авария. Возможно, несколько человек из-за меня сильно пострадали. А мне ничего. Я словно заговоренный. Но зачем мне все это? Зачем?» Но Он стих. Его слова зазвучали совсем тихо. «Сегодня Тимофей умер. Скорее всего, его убили. А я снова жив». И не понимая лишь одного, зачем Бог оставляет жить таких, как я, и на небо самых лучших?